Глава 6. На вторые сутки Кирилл не объявился, и на третьи тоже. Лиза мельком слышала объявление о том, что его все еще ищут, пока стояла в очереди на кассе супермаркета. Полиция к ней не приходила. Видимо, Юля сумела убедить их, что Лиза ни при чем, за что та была ей благодарна. Электричество больше внезапно не выключалось, огромные черные птицы не прилетали. Загадочные предметы сладков незнакомых торговцев не заставляли тратить большие суммы, поэтому Лиза рискнула поверить, что все налаживается. К концу недели, отправив очередную порцию посылок с амулетами, девушка устроила себе маленький праздник. Купила бутылку любимого Пино-Гриджо, испекла пиццу с курицей и ананасами и до поздней ночи смотрела вместе с ночкой старое черно-белое кино, лежа на незаправленной с утра кровати. Когда она задремала, убаюканная финальными титрами кособланки, Неожиданно громко пиликнул телефон. Лиза сонно скосила глаза на светящийся экран, но, разобрав часть текста, быстро подскочила. Сообщение пришло с номера Ильи. Мы попали в аварию. Юля в реанимации, срочно приезжая в больницу. Сердце как будто подскочило к горлу и встало комом. Лиза натянула джинсы и свитер, сунула телефон в задний карман. Ничего не понимающая ночка на всякий случай спряталась под одеялом. «Вот чёрт, чёрт, чёрт!» — ругала себя Лиза, одной рукой натягивая кроссовки, а другой еще ключи от квартиры в корзинке для мелочей на комоде. «Себя защитила, амулет сделала! Вот дура!» Смахнув навернувшиеся слезы, девушка выскочила из квартиры. Лифт, как назло, не работал, она бросилась бегом вниз по лестнице. «До больницы по прямой минут десять, если через скверы гаражи. Через центр долго, такси вызывать тоже долго!» На половине пути она решила позвонить Илье, вспомнив, что не дала понять, что получила его сообщение. Кутки шли, трубку никто не брал. Лиза попыталась выровнять сбившееся после бега дыхания и избавила шаг. Перезвонила еще раз, снова без ответа. Тогда она набрала номер Юли. «Алло», — раздался голос Ильи. «Как она?» — выпалила Лиза. «Я уже бегу, минут через пять буду на месте. Как это случилось?» «Кто?» «Куда?» — переспросил Илья, непонимающе. «Ты чего, ли пьяная? Три часа ночи!» «Ты же сам мне только что написал про аварию и про больницу!» «Где написал?» Со своего номера, Илюх!» Растерялась Лиза и остановилась. «Мне смс-ка пришла, что Юля в больнице. Я уже гаражи прошла, иду через сквер в районе фонтана». Илья несколько секунд молчал, потом осторожно ответил. «Юлька здесь, дома. Дрыхнет. С ней все хорошо». — А у меня телефон вчера спёрли, я тебе никак не мог с него написать. Лиза опустила руку с мобильником. Дыхание снова сбилось, голова пошла кругом, как от нехватки кислорода. Нехорошее предчувствие, холодное и липкое, поползло от ступне к позвоночнику. Она машинально прикоснулась к груди и поняла, что защитная бутылочка осталась дома лежать на полке в ванной. — Лиз, Лиз, что с тобой? — обеспокоенно спрашивал Илья. — Вот и увиделись, Елизавета, — сказал Кирилл у нее за спиной. Одним движением вырвал у нее из пальцев телефон, послушал голос Ильи в трубке, потом улыбнулся и дал отбой. Лиза отступила назад, готовясь сорваться с места и убежать. — Где ты был? Тебя весь город ищет, ребят полиция допрашивала. Твой отец всех на уши поставил. — То ли еще будет? — продолжая улыбаться, Кирилл кивнул в сторону скамейки. — Я тут заранее кое-что для нас с тобой приготовил, но сначала давай поболтаем. — Это ты мне сообщение прислал? Лиза отступила еще на шаг. Кирилл тоже сделал один, не позволяя сократить расстояние между ними. — Да, я так рад, что ты сразу же пришла, успела минуту в минуту. Три ночи, ведьмин час, как и положено. — В чем ты вообще? Ты здоров? Обкурился, что ли? Кирилл схватил ее за руку, больно сжав запястье. Лиза вскрикнула, попыталась вывернуться, но парень только усилил хватку. На этот раз ты не уйдешь от меня, спокойным будничным тоном сказал он. Ни ты, не твоя магия. Верни мне телефон, попросила Лиза. Нужно позвонить твоему отцу и Юле с Ильей успокоить. Успеется! Давай покажи мне на что-то способно. Ты что тебе от меня надо? Лиза рванулась в сторону, уже всерьез напуганная лихорадочным блеском в его глазах. Отпусти! «Я хочу, чтобы ты показала мне настоящую магию!» Крикнул Кирилл ей в лицо. «Настоящую силу! Ведь она защищает тебя, должна защищать!» «Это не так работает!» Лиза попыталась пнуть его в колено, но парень увернулся. За секунду Кирилл скрутил ей руки за спиной и поволок в сторону скамейки. Лиза легалась, но Кирилл, полностью уверенный в своих действиях, легко удерживал ее. Он опрокинул девушку на скамью, связал ей запястье одной веревкой, а другой принялся обматывать лодыжки. — Ты сумасшедший! Лиза брыкнула ногой, задела его коленкой в челюсть. Парень улыбнулся, сжал ей ногу так сильно, что она закричала и продолжил связывать. — И кто-нибудь на помощь? — крикнула Лиза, но отозвалось только эхо. Кирилл отступил назад, будто любуясь тем, что сделал. Лиза дёргалась в попытках освободиться от веревок. Ладно, — пробормотал Кирилл разочарованно. Значит, пустим в тяжелую артиллерию. Он вернулся к скамейке. Лиза уже сползла с нее на землю, отчаянно брыкаясь. И достал из-под сиденья пластиковую канистру. Торопливо, словно боясь передумать, он открутил крышку и плеснул содержимое на девушку. «Какого?» — Лиза закашлялась. «Это что, бензин? Прекрати, ты совсем ополоумил? «Я должен увидеть, понимаешь?» Парень продолжал лить на нее горючую жидкость. «Я хотел, чтобы мы с тобой были парой». Тогда я каждый день наблюдал бы за тобой, видел бы, как работает реальная магия. Но ты не захотела. Ты меня отвергла. Я не знал, как еще поступить. Вдруг ты все-таки не настоящая ведьма. Давай, покажи мне свою силу. Пусти меня, придурок!» — крикнула она, что есть сил. Нет, не в этот раз. Кирилл бросил канистру в сторону и полез в карман. — Спасайся. Призови свою магию или... Он чиркнул барабаном зажигалки. — Или гори. Лиза сошмурилась, сжалась в позе эмбриона, приготовившись к тому, что ее тело сейчас вспыхнет, как свеча. Но вместо этого закричал Кирилл. Послышался свист птичьих крыльев и угрожающий вороне клёкот. Лиза открыла глаза. Птица налетела на парня, расцарапывая ему лицо мощными когтями. Запахло палеными перьями. Горящая зипа упала в траву и погасла. Ворон колотил крыльями во весь гигантский размах и даже то, что Кирилл ухватил его за шею, не помешало сбить врага с ног. Со стороны правейшей части к ним уже приближались люди, что-то кричали. Лиза увидела бегущую впереди всех Юлю, едва не расплакалась от облегчения. Даже не потому, что была спасена, а при виде целой и совершенно здоровой подруги. Юля подбежала к Лизе, сразу стала разматывать веревки. Илья и два человека в полицейской форме скрутили Кирилла. «Скорая нужна?» – выкрикнул запахавшийся Илья. Лиза, съежившаяся в крепких Юлиных объятиях, мотнула головой, а потом посмотрела на лежащего в траве ворона. «Я в порядке. Можешь меня отпустить», — тихо сказала она Юле, и та послушно разжала руки. Птица еще дышала. Большие крылья судорожно трепыхались. Лиза стащила с себя свитер, оставшись в одной футболке, завернула в него своего спасителя и прижала к груди. «Ветеринарку его», — предположила Юля. Лиза покачала головой. «Он необычный. Он меня спас. Еще бы секунды, и все. Кирилл бы меня поджёг. Думаю, я сама его подлечу. Отвезете меня домой? Сначала показания дайте», — вмешался полицейский. «Потом мы сами вас отвезем. Лиза нервно сглотнула, посмотрела на ворона. Птица открыла оранжевый глаз, попыталась выбраться из свитера, но обессиленно затихла. «Ладно, тогда вы с Ольёй можете его врачу показать, а потом я себе заберу». — Тебя спасай посреди ночи, потом птиц спасай! — пробурчала Илья, но под укоризненным взглядом Юля сдался. — Ладно, отвезём. Ты сама-то точно в порядке? — Вроде да. — Лиза шумно выдохнула. — Только в душ очень хочется. — Мы о ней позаботимся, — заверил второй полицейский. — А вас завтра с утра жду в участке подписать протокол. Илья и Юля ушли к дороге, унося завернутого в свитер ворона. Лиза зябко поёжилась. Один полицейский увел Кирилла в сторону машины, второй сел рядом с девушкой на скамейку и достал бумагу с ручкой. Что произошло, рассказывайте? Он, наверное, решил, что влюблен в меня, — соврала Лиза, не моргнув глазом, и даже вполне искренне всхлипнула. Несколько раз подкатывал, но я ему отказала. Потом куда-то пропал, вы это сами знаете. А сегодня ночью обманом выманил меня из дома и, видимо, хотел так отомстить. Облил меня бензином и чуть было не поджёг. «Мажора малолетняя!» Сплюнул под ноги полицейский. «Все они такие, папины сынки. Думаю, им все с рук сойдет». «Надеюсь, что не сойдет». Лиза подняла на него полные слез глаза. «Можно мне уже домой? Я вся в грязи, в бензине, и мне ужасно холодно». Полицейский проводил ее до самой двери. Уверив, что действительно в порядке, просто нужно принять душ и поспать, Лиза заперла дверь, прислонившись к стене, медленно сползла на пол. Потом стянула с себя всю одежду и голышом прошла в ванну. В стиральную машину полетели даже кроссовки. А сама Лиза нырнула под горячую воду. Такой температуры, что едва не обжигала кожу. За окном светала. Ночка вопросительно заглянула в ванную комнату, недоумевая, отчего хозяйке пришло в голову мыться в такое время суток. Стиральная машина мерно жужжала, смывая с одежды следы бензина, травы и пережитого страха. Заснуть Лиза так и не смогла. Доела холодную пиццу, заварила кофе покрепче и села у окна, завернувшись в плед. Через полчаса позвонили в дверь. С опаской посмотрев в глазок, Лиза увидела Илью с кошачьей переноской в руках. «Привет еще раз», — буркнул он, и с порога вручил ей переноску. «Там твоя птица. Этого монстра у себя точно держать не буду». Врач сказал, он в порядке, сломал несколько каких-то важных перьев, пару дней не сможет нормально летать. Ему капельницу сделали, какой-то укол еще... Я Юльку домой отправил, её от стресса начала прямо в машине вырубать. — Спасибо, — тихо сказала Лиза, а потом, заметив, как парень повел носом в сторону кухни, спросила. — Кофе хочешь? — Спрашиваешь. Не дожидаясь повторного предложения, Илья вошел и стащил ботинки. Лиза закрыла за ним двери и, неся перед собой переноску, направилась на кухню. Ночка зашипела, учуя в переноске птицу. — Ты с ним полегче? Он знаешь, какой храбрый. — сказала ей Лиза, наливая вторую чашку кофе. Илья сел за стол, потянулся и зевнул. — Ну, блин, ночка, устало сказал он. Кошка удивленно посмотрела на него и вопросительно мяукнула. — Да не ты! В смысле, денечек, вечерочек! Чёрт! Лиза неожиданно хихикнула, слушая глупый диалог между человеком и кошкой. Илья тоже улыбнулся. Ворон в переноске зашуршал перьями и снова затих. — Выпущу его позже, — сказала Лиза, протягивая Илье кофе. — Пусть немного попривыкнет сначала. — Он правда тебя спас? — недоверчиво спросил Илья. Лиза гивнула. — Налетел на Кирилла, когда тут уже зажигалкой чиркнул. Я думала, все, конец мне. — Чуть не сожгли ведьму, — подытожил Илья, и они оба рассмеялись. Нервно, дергано, выпуская вместе со смехом накопившееся напряжение. — Спасибо за кофе, я погнал. Илья поставил пустую чашку на стол. А то еще Юлька проснется дома одна, опять испугается. — Спасибо вам обоим. Неожиданно для себя Лиза крепко обняла его на прощение. Я так рада, что с вами все хорошо. — Да что с нами сделается? — Смущенно пробурчал Илья. — Ты сама тоже давай поосторожней будь. Лиза закрыла за ним дверь на задвижку. На кухне Ночка уже сидела верхом на переноске и пыталась достать ворона лапой. Птица недовольно кликотала. «Будете ссориться? Рассажу по разным комнатам!» — строго сказала Лиза и расстегнула переноску. Настороженно наглядываясь по сторонам, ворон вышел, клацая когтями поверхность кухонного стола. Ночка прижала к голове уши, наблюдая за ним. Лиза покрошила в белок яйцо и подвинула птице. «Поешь, завтра купим тебе мясо. Или что вы, вороны, любите?» — девушка зевнула. Потом взяла на руки кошку и добралась до кровати на ходу, проваливаясь в уютную, теплую черноту сна, и проспала почти до вечера.